34. Реал-политик. 18 июля императору Николаю был доставлен договор с Османской империей, подписанный Михаилом. Николай в этот же день вечером созвал Синклит. Договор был признан собравшимися максимально выгодным для России. Лучшего и желать было нельзя. Николай подписал его без дополнений и поправок. Всем было ясно, что европейские державы такого изменения статус-кво в пользу России не потерпят. После детального обсуждения, опираясь на данные разведки и Министерства иностранных дел, Синклит решил, что осенью следует ожидать столкновения с объединенными флотами европейских держав на Балтике и в Эгейском море. Генштабу решили поручить детальную подготовку этого вопроса. Решили, что к серьезной войне на суше – Великие державы подготовиться до зимы не успеют. Следует ожидать лишь ограниченных пограничных конфликтов с Австрией на границах польских земель и, с меньшей вероятностью, в Сербии и Боснии. В Константинополь подписанный договор прибыл 2 августа, а в штабы всех корпусов – лишь к 7 августа. С этого момента корпусам запрещалось продвижение вперед. Они должны были закрепиться на достигнутых позициях и обеспечить работу представителей Министерства иностранных дел и других министерств с местными властями вассальных государств. Впрочем, на границе Австрийской империи с Сербией и Боснией русские корпуса вышли еще раньше. По договору Турция лишалась всех своих владений в Европе. Область Восточная Румелия, ограниченная с Востока Черным морем, Радобскими горами с юго запада, мраморным морем, проливами с юго-востока и балканскими горами с севера напрямую отходила к Российской империи. Вся эта область с городами Константинополь, Бургас, Андрианополь и Филипполь составляла бассейн реки Марица. Валахия, Молдавия и область Добруджа тоже отходили к России. Босния, Черногория, Албания, Сербия, Македония, Нагорная Армения и Греция – становились государствами вассальными России. В Малой Азии к России отходило все Черноморское побережье шириной от 50 до 100 верст вплоть до перевалов, ведущих на Анатолийское Нагорье, с городами Трабзон, Синоп, Зангулдак и Самсун. Вся провинция Измир, лежащая на побережье Егейского моря, от реки Мендерес на юге и до перевалов на Анатолийское Нагорье на востоке с городами Измит, балыки бергама Бергама, Измир. А также все острова в северной части Игейского моря Самос, Хиос, Лемнос, Тасос, Лесбос и другие. Острова Кипр, Крит и все другие в южной части Игейского моря становились вассальными России островными государствами с названием «Эгения». со столицей в городе Кандии на острове Крит. Впрочем, из всех островов русский флот пока что закрепился только на ближайших к Дарданеллам островах – саматраки Гачкиаде и Лемноси. Вся восточная часть Османской империи, восточнее рек Ефрат и Тигр, включая Армянское Нагорье, шириной с востока на запад до 400 верст, отходила к Армении, которая становилась вассальным России государством со столицей в Трабзоне. В Османской империи остались лишь Анатолийское Нагорье и Средиземноморское побережье, а также вассальные ей Сирия и Египет. Копии договора были вручены послами всех держав, аккредитованных в Петербурге. Первым на такое резкое изменение баланса сил в мире отреагировал паша Египта Мухаммад Али. После получения сообщения о взятии русскими Константинополя он двинул свои войска, неспешно шедшие на помощь султану Махмуду, вглубь Сирии и к началу августа оккупировал ее всю. Свою армию он остановил только на границе, собственно, Турции и сразу же объявил о независимости Египта от Османской империи. Россия вскоре признала независимость Египта. Султан отделение Египта от своей империи не признал. получив в середине июля послание султана Махмуда о появлении русских под стенами Константинополя, европейские монархи не слишком обеспокоились. Неприступность стен столицы Османской империи была общеизвестной. Однако поступившее вскоре донесения из константинопольских посольств о взятии города русскими войсками заставило европейские столицы серьезно взволноваться. Император Австрийской империи Франц узнав о появлении на его южных границах русских войск, только что молниеносно разгромивших сильную армию Османской империи, с которой австрияки воевали веками, испугался за судьбу подвластных ему Далмации, Хорватии и Словении. Информация о новом, мощнейшем ракетном оружии русских до Вены уже дошла. Канцлер Метерних успокоил императора, заявив его в том, что русские в ближайшее время будут плотно заняты освоением огромных, только что захваченных территорий, но порекомендовал привести войска и флот в боевую готовность и направить послание монархам Англии, Пруссии, Франции и Испании с предложением совместной военной кампании против России. В конце июля-начале августа в столицах великих держав получили копии договора, направленные посольствами из Петербурга. Гнев монархов и правящей аристократии был неописуем. Кабинеты министров предлагали монархам немедленно наказать Россию, отхватившую без согласования с другими державами слишком жирный кусок. Население Российской империи, с учетом населения вассальных государств, увеличивалось вдвое. Военная сила России вскоре могла стать преобладающей на европейском континенте. Влияние России на Ближнем Востоке и на Балканах становилось подавляющим, что ущемляло интересы Австрии, Англии и Франции. Король Испании Фердинанд пребывал в бешенстве еще с марта, когда до него дошла весть о том, что Россия, второй из европейских держав вслед за Англией, признала независимость Мексики и успела отхватить себе большой кусок Калифорнии. Парламенты государств один за другим принимали резолюции, просившие монархов наказать наглую Россию, победы которой над османами угрожали обрушить немалые доходы европейской буржуазии от ближневосточной и балканской торговли. 28-30 августа в Париже состоялась экстренная конференция монархов Испании, Англии, Франции, Австрии и Пруссии. Король Испании Фердинанд, император австрийский Франц, Принц-регент Англии Георг, король Франции Карл и король Пруссии Фридрих Вильгельм договорились в сентябре собрать в порту Палермо на Сицилии объединенную эскадру, разбить русский флот, прорваться через Дарданеллы и Мраморное море к Константинополю, выбить из города русских и возвратить город султану. Чтобы проучить императора Николая лично, вторую эскадру решили собрать в Копенгагене и атаковать Петербург. В первую эскадру должны будут войти флоты Испании, Франции, Англии и Австрии, а во вторую – Франции, Англии и Пруссии. К следующему лету монархи запланировали собрать в Венгрии, Словении, Далматии и Хорватии объединенные европейские войска и выбить русских с Балкан и Малой Азии. Султану Махмуду направили сообщение об этой договоренности и пригласили в союзники при штурме Константинополя. По правилам дипломатического этикета, монархи пригласили к себе русского посла в Париже, графа горяинова и вручили ему ультиматум с требованием до 30 сентября восстановить статус-кво, существовавшее до российского нападения на Османскую империю. В противном случае европейские державы грозили объявить 1 октября 1828 года войну Российской империи. В то, что Россия выполнит условия ультиматума, никто из монархов не верил, но приличие следовало соблюсти. Правда, король Пруссии от подписания ультиматума воздержался, ограничившись устными заверениями в солидарности.